шкользнула из атмосферы, готовясь к последнему нырку. «Тиккерей!» — Леон повернулся ко мне. «Знаешь, что я сейчас подумал? Вот найду я родителей, приду к ним, а они меня вдруг не узнают. Да с чего бы!» Он засмеялся, но лицо у него осталось невеселое. «Вот у меня сон прошел, и я понимаю, что это только сон, а как у них?» может быть они верят что этот сон за правду тогда не думают что их сын леон вырос давным давно а мне скажут мальчик ты наверное болен родители никогда не скажут думаешь спросил ли он точно но им же мозги промыли все равно я постарался говорить увереннее может быть твой братишка тебя не узнает или сестренка а родители узнают ли он успокоился улегся поудобнее вновь накатывалась тяжесть сказал а ведь малышам не могло то же самое снится но ну, как бы они все поняли значит для них был свой сон детский такой чтоб всякие зверюшки детские приключения наверное в мультиках своя программа была найти бы того кто это сделал сказал я и голову оторвать обязательно найдем кровожадно пообещал ли он только бы сесть хорошо он тоже боялся третий вход в атмосферу был последним теперь перегрузка придавила нас по серьезному так что неписскнуть воздух вокруг капсулы превратился в сплошной огненный клубок Капсула тряслась и трещала, лед шел какими-то разводами, это выплавлялись лишние участки, чтобы получились лопасти. Я знал, но все равно было жутко. А потом огонь угас, перегрузка отпустила, и мы увидели под собой планету, уже совсем по-обычному, будто с самолета. Капсула скользила в воздухе, плавно снижаясь, но пока вовсе не собиралась вращаться. Мы еще высоко шли. редположил ли он угадав о чем я думаю или уж не знаю, что за или могло быть. но нам повезло. Ле он привстал разглядывая поверхность через боковые стенки, а не черезматовые днище. капсула качнулась и плавно закружилась Раово вопил ли он заработала. Счас наша капсула уже не была такой аккуратной линзой как раньше, сверху и снизу часть льда. выплавилась испарилась так что по форме она стала словно семечко клена и мы внутри ледяной клетчатки вращались все быстрее и быстрее вначале было весело мир кружился вокруг кругами носилось по небу солнце ровный гул рассекаемого воздуха перекрывал наши радостные крики потом стало подташнивать нас растащило по разным концам кабины прижала к стенкам закрой глаза закричал леон я закрыл но все равно было гадко центробежной силой нас придавила покруче чем при посадке а еще очень сильно мутило я держался сколько мог но потом услышал как тошнит леона и не выдержал сам хорошо еще что мы накануне полдня ничего не ели только во рту стало гадко и кисло как на взвесившемся аттракционе. Однажды года два назад я с ребятами пошел в парк аттракционов. Наш класс тогда отличился в городском соревновании по математике и всем выдали бесплатные билеты на любой аттракцион. В парке гуляющих было немного и мы сразу пошли к самому интересному аттракциону небесной лодки, где тебя крутят и вверх, и вниз, и вокруг оси. Так что взлетаешь метров на 20 вверх, а потом тебя со страшной скорость неет к земле вниз головой и кажется что ты обязательно врежешься макушкой в бетонный пол и кому то может даже мне пришло в голову попросить смотрите покатать нас подольше смотрите ухмыльнулся и велел всем пристегиваться вместо трех минут он нас крутил целых десять я потом Проверил по часам, минут пять было весело, а потом все стали вопить и просить, чтобы нас остановили, а смотритель делал вид, будто не слышит, махал нам рукой и улыбался. Когда он, наконец, остановил небесную лодку, у двух ребят были мокрые штаны, а ходить никто не мог, нас пришлось отстегивать и вытаскивать наружу. что-то даже плакал грозился пожаловаться в мэрию но служитель сказал что мы сами виноваты захотели получить больше общих ресурсов чем имели право вот и получили полезный урок никогда не ребую лишнего жаловаться мы не стали а сейчас и жаловаться было не на кого нас крутила металла трясло очень хотелось открыть глаза и посмотреть далеко ли до земли и что под нами лес озеро или скалы но при открытых глазах становилось совсем плохо но привбли